Сура «Аль-Кария» – «Великое бедствие». Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. «Великое бедствие» – «День Воскресения». Что такое «Великое бедствие»? День Воскресения Откуда ты мог знать, что такое великое бедствие? День Воскресения В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ أَغОРЫ БУДУТ ПОДОБНЫ РАСЧЁСАННОЙ ШЁРСТИ Тогда тот, ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ТАКДАТОТ ЧИЯ ЧАША ВЕСОВА КАЖЕТСЯ ТЯЖЁЛОЙ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ обретет приятную жизнь. Тому же, чья чаша весова кажется легкой, пристанищем будет пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Нарун хамиян Это «Жаркий огонь»